Прежде чем сесть писать заявление, Юдин плотно поел, хотя кусок у него в горло не лез. Но он впихнул его силой, да не один, а несколько. Ничто не должно отвлекать человека при написании заявления в милицию, в том числе и голод. Дело очень ответственное. Каждое слово должно быть тщательно продумано. Вскоре Юдин стал чувствовать себя гораздо лучше. К нему вернулась его былая уверенность. Лежа на диване животом кверху и принюхиваясь к родному натруженному запаху носков, Юдин мысленно рассуждал о том, что тяжесть всякого преступления определяет его мотив. Если мотив корыстный, значит преступника надо наказывать. А какую корысть преследовал Юдин? Не было никакой, ни кошенькой, даже самой занюханной корысти. В людей он стрелял, будучи уверенным, что это лишь имитация стрельбы. А что в чемодан клал? Голову д а е т на отсечение, что пачки, о б е р н у т ы е в полиэтилен, принимал за газетную бумагу. Да и где эти деньги? Себе хоть одну купюру взял, Весь чемодан загробастала коварная Гертруда вместе со своим бакенбардистым водителем. Вот, значит, кто настоящие преступники. Переходя из комнаты в комнату, он начал искать бумагу и ручку. Какими неопровержимыми фактами и свидетелями он располагал? Во-первых, номером телефона экстремагентства. Точнее... Той комнаты, которой воспользовались мошенники для своих гнусных целей. Во-вторых, звонок в дверь прервал форсажный полет его мысли. Юдин замер. Глаза его расширились. Дыхание остановилось. Кто это может быть? Милиция? Оперативная группа, прибывшая на задержание? Увы, иного быть не может. Вычислили, проследили, настигли. Юдину стало необыкновенно страшно и противно. Все произошло намного быстрее, чем он предполагал. О своем добровольном походе в милицию он думал несколько отстраненно, как о событии, которое, может быть, произойдет в каком-то туманном будущем. Но что встреча с милицией случится так быстро? Он не предполагал. Как же так? Ведь он не успел собраться с мыслями и написать логическое и обоснованное заявление, а в кабинете следователя это сделать будет куда сложнее. Там, в тесной прокуренной коморке, сидя за шатким, изрисованным похабными уголовными картинками столом, под колким взглядом жестокого и беспощадного следака, под тоскливое гудение прогоревшей неоновой лампы, разве сможет Юдин сосредоточиться в таких скотских условиях? Его сознание будет заполнено лишь жуткими видениями темной камеры с покрытыми слизью стенами, с вонючими нарами, черной парашей и страшными, страшными разрисованными людьми, худыми и злобными. как смерть. В дверь снова позвонили. Протяжно, н а стойчиво. Юдин сделал один шаг двери на кончиках пальцев, как балетный танцор, и тотчас услышал голос соседки, режущий, пронизывающий до нервов, как трамвайный скрип. — Дома он, дома! Недавно зашел. Звоните еще. А лучше ногой постучите. И тотчас в дверь «Бах, бах! Сейчас выламывать будут! Что делать? Что делать?» Юдин схватился за голову, посмотрел по сторонам, в поисках чего-нибудь такого, чтобы его поддержало в эту драматическую минуту. Плохо, когда совсем один. На этот случай сгодилась бы даже его динозавристая м и л о п у с т ь дура, пусть бесполезная!» но с ее бабьим состраданием Юдину было бы немного легче. Он с трепетом приблизился к дверному глазку, чтобы посмотреть на состав оперативной группы. Если пара-тройка милиционеров, то это благо, эти бить не будут. А вот если тяжеловесная и агрессивная толпа г о р и л а п о д о б н ы х шреков в камуфляже, то это кранты. т и Без разговоров повалят на пол, лицом вниз, да пройдутся дубинками по почкам, да еще коваными ботинками по ушам. Сколько раз Юдин видел по телевизору, как действуют эти бессердечные палачи, содрогаясь только при одной мысли, что он может когда-нибудь стать их жертвой. И вот оно свершилось. Какое унижение! Прикрыв рот, Юдин с опаской приблизился к глазку. Наверняка его залепили снаружи жвачкой. Это напоминает сцену казни, когда приговоренному на глаза повязывают тряпочку. Незрячему вроде как легче умирать. Но что это? На лестничной площадке нет ни мрачной толпы в камуфляже, ни милиционеров. а только две женщины. Причем одна из них — рыжая соседка, сверкающая змеиными глазами. А вторая... Вторая... Юдин вдруг с облегчением опустился с носочек на пятки, и плечи его расслабились, и лицо озарило какое-то подобие улыбки. Так это ж... гертруда армаиовна с собственной персоной на ловца и зверь бежит подвывая от восторга юдин принялся приводить в действие все многочисленные замки распахнул дверь настежь и почему то по украински воскликнул здоровеньки булы рыжая недолго маячила за спиной гертруды армаиовны с и в скорости Получив глубокое удовлетворение, спряталась в своей квартире. Юдин сделал широкий жест, выказывая искреннее и радушное гостеприимство. Сотрудница агентства выглядела, как вдова, изрядно уставшая от траура. На ней, поверх черной блузки с глухим воротом, был бордовый пиджачок. Мрачного цвета юбка — помятая то ли в городском транспорте, то ли еще где, целомудренно закрывала колени. Вид у Гертруды Армаисовны был строгой. Ее вики были низко опущены, как забрала у рыцаря. С обостренным достоинством женщина прошла по коридору в холл, но там, в окружении многочисленных дверей, в нерешительности остановилась. где мы можем мы — Поговорить? — спросила она. — Смотря, о чем ты хочешь поговорить, — улыбаясь, ответил Юдин. — Если пришла с повинной, чтобы раскаяться и во всем чистосердечно признаться, тогда в гостиную. — Что? — сухо и отрывисто произнесла Гертруда Армаисовна и приподняла веки. — Вы считаете, что я должна раскаяться? — А кто же еще? — Конечно, вы! — с наглой уверенностью заявила Гертруда Армаисовна. — Вы жестокий и хитрый преступник. Но мы вас раскусили, и никакие ваши увертки вам не помогут. — Это вы меня раскусили! — возмутился Юдин и неправдоподобно рассмеялся. — Мошенница! Считай, что ты уже в тюрьме! вместе со своим Пушкиным. Сейчас ты будешь писать чистосердечное признание на имя прокурора». Юдин с угрожающим видом двинулся на Гертруду Армаисовну. Но сотрудница экстримагентства оказалась неробкого десятка и тотчас приняла боксерскую стойку. «Имейте в виду», — предупредила она, — вытягивая в сторону Юдина костлявые и мелкие как у мартышки кулачки, что ежели со мной что-нибудь случится, то вам не поздоровится. Если бы ты знала, как я ждал встречи с тобой, убеждал Юдин, бульдозером наезжая на женщину. е щ е шаг и я позову милицию, пригрозила Гертруда Армаисовна. Сделай милость, позови. Как раз милиции сейчас не хватает. Расскажешь им про свое липовое агентство, про пистолет с боевыми патронами, про чемодан с деньгами, который вы с Пушкиным присвоили. Давай, давай, зови. Еще шаг, и Юдин схватил Баггертруду Армаисовну за плечи. Но она пригнулась, проскочила под его рукой и с воплями «Милиция, милиция!» кинулась в прихожую. Выбежать на лестничную площадку она не смогла, так как Юдин предусмотрительно вытащил из дверного замка ключи и принялась со всей дури колотить в дверь ногами. — Люди! — голосила она. — Позовите милицию! Убивают! — Давай, давай! — подзадоривал ее Юдин, поеживаясь от неприятного озноба. который вызывал пронзительный крик женщины. «Громче, а то не услышат!» Гертруда Армаисовна вдруг замолчала и стала оседать на пол. Делала она это медленно, очень артистично, напоминая то ли умирающего лебедя, то л е тающего под весенним солнышком снеговика. Наконец повалилась под дверью и замерла. Трупом прикинулась. «Значит, испугалась Юдина? Поняла, что безнадежно проигрывает?» «Ты время зря не трать», — посоветовал а Юдин. «А думай, с чего начнешь писать свое чистосердечное признание? Кому пришла в голову идея создать экстремагентство? Сколько людей вы уже обманули? Где прячете деньги, нажитые нечестным трудом?» Гертруда Армаисовна не шевелилась. — Только не надо делать вид, что ты умерла! — продолжал Юдин, прохаживаясь по прихожей и поглядывая на распростертое тело. — Я тебя пальцем не тронул! — Подонок! — едва слышно прошептала Гертруда Армаисовна. — Убийца! На твоих руках кровь невинных людей! — Но моими руками ловко манипулировала ты! Вместе со своим сообщником. Это вы будете объяснять в отделении. Объясню. Еще как объясню. Давай сюда свою милицию. Где она? Ну? Вдруг в дверь позвонили, а затем постучали. Гертруда Армаисовна проворно вскочила на ноги. А вот и она! С радостной мстительностью крикнула она и прильнула к глазку. «Ура! Больше вы мне ничего не посмеете сделать! Прощайтесь со своей квартирой! Вас ждут нары!» Оттолкнув Гертруду Армаисовну, Юдин тоже посмотрел в глазок и увидел огромную фуражку и деформированное оптикой лицо. «Ага, все-таки милиция. Что ж, пришло время играть по-крупному». Сейчас Юдин все расставит по своим местам. Ему нечего скрывать. Его совесть чиста. Посмотрим, как сейчас запоет лживая сотрудница аферистического агентства. Он открыл дверь. Высокий милиционер с несвежим лицом, на котором отпечаталось многолетнее общение с криминальными типами, козырнул и перешагнул порог. «Что случилось?» — Делово спросил он. — Кто хозяин квартиры? — Я хозяин квартиры, — ответил Юдин и с победным видом покосился на стоящую рядом Гертруду Армаисовну. Мол, сейчас посмотрим, кого нары ждут. — Какие проблемы? — машинально спросил милиционер, заглядывая в холл. — Зачем вызывали? — Это я вас вызвала, — сказала Гертруда Армаисовна. — Я хотела бы обратиться с жалобой на этого гражданина, который ради осуществления своих преступных замыслов кидает тень на мое безупречное экстрим-агентство». «Безупречное», — хмыкнул Юдин. «Какое-какое агентство?» — уточнил милиционер и прищурился. «Вот он. Момент истины. Наверняка в милицейских сводках уже не раз фигурировала эта мошенническая контора. Гертруда Армаисовна сама себя загнала в угол. Юдин, предвкушая быструю развязку, п о т е р ладони. э к с т р и м а г е н т с т в о Сламбер, шмыгнув носом, испуганно добавила Гертруда Армаисовна. "Обана!" воскликнул милиционер и сдвинул фуражку на затылок. "Это то самое, где это? Приколы всякие, костюмы да исторические, на конях, девушки, п е т р I?" "Так точно," п а р м и с к и ответила Гертруда Армаисовна. Лицо милиционера расплылось в улыбке. По мнению Юдина, блюститель порядка должен был сказать что-то вроде «вот ты и попалась, голубушка», но он неожиданно сказал совсем другое. — Вот как мир тесен. п о л о в и н у нашего отделения посетило ваше агентство. Ребята такое рассказывают. Я тоже хочу попробовать что-нибудь пикантное. — Да все никак не соберусь. — А вы что ж, в нем работаете? — Надо сказать, здорово вы все это придумали. И душой отдыхаешь, и историю изучаешь. — Обязательно приходите, — обрадовалась неожиданному повороту в разговоре Гертруда Ромаисовна. — Для милиции и военных мы делаем скидки, а для вас, в качестве исключения, мы отыграем бесплатно. — Правда? — загорелся желанием милиционер. — Обязательно приду. — А можно у вас это... — Как его там? — Распутиным побывать. Он, говорят, очень охоч был до придворных дам. — Конечно, можно. Хотите Распутиным, хотите Казановой. Вот вам моя визитка, звоните хоть завтра утром. Это безобразие надо прекратить. Мерзавка начала обрабатывать милиционера. «Не верьте ей!» — утробным голосом произнес Юдин. «Она мошенница! Агентство придумано для того, чтобы обманывать клиентов!» Милиционер, рассматривая визитную карточку, равнодушно произнес. «Не советую вам огульно обвинять приличную организацию». «Приличную?» — вскричал Юдин. — Да у вас волосы на голове дыбом встанут, если я вам расскажу, чем эта организация занимается. Милиционер снял фуражку и провел ладонью по блестящей лысине. — Рассказывайте, рассказывайте, — прячась за спиной милиционера, начала дразниться Гертруда Армаисовна. — Обо всем рассказывайте. И про то, как вы нечаянно перепутали направление и пошли совсем не туда, куда надо, и как... — Нажимали кое-на-что и при этом делали вид, будто не понимаете, что происходит. — -а, а а насторожился милиционер и, нахмурившись, искоса взглянул на Юдина. — На что это вы нажимали? Юдин подавился собственной слюной, закашлялся. Милиционер ударил его по спине, и непонятно было, чего он добивается — помочь Юдину или же отбить ему почки. «Можно тебя на минуточку?» — произнес Юдин, когда отдышался и с ненавистью посмотрел на Гертруду Армаисовну. «А что нам скрывать от уважаемого товарища милиционера?» — захлопала лживыми глазками Гертруда Армаисовна. «Я прошу тебя!» Сквозь зубы процедил Юдин, взял женщину под руку и затащил в спальню. Прикрыв дверь, Он подтолкнул Гертруду Армаисовну к стене и, едва не касаясь ее непропорционального носа губами, зашептал. — Послушай же, изворотливое бестие, если ты задумала меня потопить, то тебе это будет непросто сделать. Я найму лучших адвокатов страны и выведу тебя на чистую воду. — Да отстаньте вы от меня! — вспылила Гертруда Армаисовна, пытаясь оттолкнуть от себя Юдина. Его упругий живот еще сильнее расплющивал ее сдавленные тесным пиджаком груди. «Очень мне нужно вас топить!» «Так чего же ты добиваешься, носатая гадюка?» «Правды!» «Какой еще правды? Я хочу узнать, куда вы подевали деньги из ограбленного банка!» Он едва успел зажать ей ладонью рот. Тяжело дыша от в о р я щ и х с я в его душе эмоций, Юдин приблизил губы к маленькому, усыпанному брюликами ушку, и шепнул. «Первый раз в жизни я имею дело с такой жадной и хитрой вороной». «Вы грубый!» — со слезами в голосе ответила Гертруда Армаисовна. «У вас нет ничего святого!» Я сейчас позову милиционера, пусть хоть он за меня заступится. — Хорошо, — шептал Юдин, скользя губами по бархатистой мочке. — Ты только скажи, когда же, наконец, насытишься? Тебе мало чемодана, денег и кучи трупов. Что ты еще от меня хочешь? Отдайте то, что подло украли. — А ты считаешь, что я что-то украл? — Конечно. — В банке уцелело несколько свидетелей, которые видели, как вы грабили и убивали. У меня есть их телефоны. Позвоню, они сразу прибегут. Юдин снова закрыл ладонью рот Гертруда Армаисовны. — Давай разберемся во всем спокойно, — прошептал он, поглядывая на дверь. — в ы п р о в о д и мента. Скажи, что конфликт исчерпан. Гертруда Армаисовна уперлась руками в живот Юдина, и, глядя из-под лобья, предупредила. — Я могу его выпроводить. Но имейте в виду, мой водитель знает, что я у вас. Если я не позвоню ему в назначенное время, он поднимет тревогу. — Пусть поднимет, — рискнул Юдин. Моя совесть чиста. Я играл в ограбление, а не грабил. И вообще, где доказательства, что это именно я заходил в банк? «У меня доказательства!» С восторгом объявила Гертруда Армаисовна. «В чемодане, который вы занесли в банк, я установила маленькую видеокамеру. Хотела сделать рекламный ролик. И вот пока вы убивали и вытряхивали из банковских служащих деньги, камера все зафиксировала. Я сделала несколько копий этого замечательного фильма. Да уж, прелестно вы играли. Нечего сказать. Всех убью!» «Всех на тот свет отправлю!» Юдин опять заткнул рот Гертруде Армаисовне. Женщина говорила непозволительно громко. К тому же в дверь постучал милиционер. «Гертруда Армаисовна, вы живы?» «Жива!» — ответил Юдин и подтолкнул Гертруду Армаисовну к двери, чтобы она продемонстрировала милиционеру свое живое лицо. Дверь приоткрылась. Юдин с усилием улыбнулся и обнял Гертруду Армаисовну. — Мы помирились, — объявила Гертруда Армаисовна, поглаживая Юдина по затылку. — Давно пора было, — назидательным тоном произнес милиционер и поправил фуражку. — Тогда обойдемся без протокола. Он сразу забыл о службе, превратившись в облагороженного халявой клиента, Вареньевыми глазами посмотрел на сотрудницу экстрим-агентства, похлопал по нагрудному карману, куда была положена на сохранение визитка, и уточнил. — Значит, завтра я приду к вам, чтобы этим побывать. — Ну, который придворных девок, как его там, водка такая была. — Распутиным, — подсказала Гертруда Армейсовна. — Только желательно пораньше. Она покосилась на Юдина. — Не думаю, что здесь я надолго задержусь. — В вашем положении зарекаться не надо, — лукаво блестя глазами ответил милиционер и козырнул. — Ваше дело молодое, неподконтрольное. — Ну, так и быть. Позвоню часиков в девять. Тем более у меня выходной завтра.